Глава 12 Это случилось за тысячи лет до вторжения Вселенной-13 в свободный космос. Время было относительно мирное. Человечество жило в гармонии с собой и природой. Мелитумы, по большей части, использовались в качестве полицейских сил, следя и поддерживая порядок на приграничных территориях где постоянно находились какие-то очепенцы, вечно чем-то недовольные. Этим занимались 100 милитумов. Из 101 существующего, 101 милитум свободного космоса под командованием Арма Артемиса был особенным милитумом. Он специализировался на предупреждении и борьбе с внешними угрозами. Члены 101-го редко находились на территории свободного космоса. В основном они рыскали далеко от его границ, подчищая любые вероятные угрозы. И делали это очень эффективно. Чересчур эффективно, как казалось некоторым из демократического правительства. Настолько эффективно, что отчеты о действиях 101-го вне территории государства были засекречены, дабы не смущать ужасами войны, умы мирного и благополучного населения. Сотни лет без больших конфликтов расслабляют. Как получилось так, что людей симбиотами сменили обычные люди, история умалчивает. То ли бывшие правители устали править, то ли новые сильно хотели попробовать. Известно было только, что власть перешла добровольно. В общем, государством стали править обычные люди. И некоторые новые люди в правительстве, видимо, от нечего делать, пересмотрели силовой бюджет государства. И когда его внимательно изучили, то офигели. Содержание 101-го обходилось государству ровно половину всего силового бюджета, то есть половина бюджета уходила на 101-й миллитум численностью в 15 тысяч человек, а вторая половина — на содержание 100 миллитумов, общей численностью 1,5 миллиона человек. И в правительстве решили оптимизировать бюджет. Сделано это было так. Бюджет располовинили и разделили его на 101 часть по числу миллитумов, И зажили дальше довольной жизнью. Только через месяц в столичный мир Аркадию прилетел разделенный командир 101-го Арм Артемис. Он имел долгий и неприятный разговор с правительством, где ему было разъяснено, что в его милитуме нет абсолютно ничего особенного, и увеличенное финансирование нерационально. Угроз нет, поэтому он может не волноваться. Артемис попытался объяснить правительству, что они не правы, но доказывать было некому. Силовой блок из правительства убрали пару сотен лет назад за ненадобностью. Медлитумы действовали сами по себе, неподкупные, эффективные и безотказные. Они просто служили человечеству. Губернаторы планеты или сектора просто вызывали в случае необходимости ближайший свободный, который прилетал и решал все проблемы, быстро и эффективно. В итоге Артемис пожал плечами и улетел, сказав, что скоро у свободного космоса будут проблемы, Нет, он не угрожал. Любой специалист по силовому воздействию был беззаветно предан партии Ленину, то есть человечеству и государству. Нет, он просто спрогнозировал ситуацию. С его огромным опытом это было несложно. А еще у него был симбиот-стратег. Он мог предсказывать результат сражения. Даже не так. Он мог предсказывать результат войны, исходя из силы средств, задействованных с двух сторон. Это было похоже на пророка, который был у бульдога, но работало по-другому. Если пророк перебирал возможные вероятности предстоящих событий, то стратег просто разрабатывал стратегию. При получении всех необходимых ему сил и средств и наличии достоверных данных о враге, вероятность победы веренных ему сил составляла 99,9% с учетом своих новых ограниченных возможностей Он дал государству ровно четыре с половиной года спокойной жизни и улетел. И все зажили дальше спокойной жизнью. Первый звоночек прозвенел ровно через 4 года, 6 месяцев и 5 дней. Губернатор планеты Ваккарт послал призыв о помощи. Ближайший 73-й минутум по прибытии через 7 дней застал горящую планету, по которой с гиканьем какие-то ящероподобные создания гоняли остатки местного населения. Враг был повержен, но население планеты уменьшилось на 40%. Таких жертв на памяти людей не было уже несколько тысяч лет. Людям была оказана помощь. На планеты была послана техника и все необходимое для восстановления нормальной жизни. 73-й отбыл по новому вызову примерно через месяц. А еще через два месяца на эту планету снова высадились рептилоиды и вырезали население под ноль. Оказалось, что они, человечины, вполне могут питаться. На этот раз ближайшими были 29 и 41 которые уничтожили врага. Но жить на планете было больше некому. Высланные в дальний космос разведчики ничего не нашли. 101 на запросы отвечал, но помочь ничем не мог. Он сдерживал, как мог, несколько угроз одновременно. Артемис просто сбросил координаты родной планеты рептилоидов. Правительство решили, что находится она слишком далеко и в ближайшее время опасности не представляет а потом все покатилось, как снежный ком. Враждебные ксеносы полезли со всех сторон, на предпоследний «Титан» 101-го милитума, нормально не ремонтировавшийся уже долгое время, погиб в очередном неравном сражении против превосходящих сил. Да, в отличие от первой сотни милитумов, в 101 были большие корабли. Скорее даже огромные, назывались они «Титаны», и способны были в одиночку уничтожить целый флот или планету, Это, кстати, тоже показалось правительству излишеством. Квота на замену 101-го осталась только на миротоворцев. Новых Титанов не строили уже сотни лет, ведь это были супернадежные корабли при должном обслуживании. Но и в обслуживании им отказали, потому что бюджет — да. Линейные милитумы метались по всему свободному космосу, затыкая дыры то тут, то там. И, в принципе, справлялись со своей задачей, поэтому на столичном мире — Не сильно переживали за пограничные миры. сто первый воевал далеко за передовой, предотвращая и уничтожая грозы на дальних подступах. Последний раз Артемис прилетел просить восстановить программу «Титанов», потому что он прогнозировал очередное вторжение ксеносов, которое может закончиться падением свободного космоса. Над ним просто посмеялись. Обычные люди почувствовали свою силу, и отношение к людям с симбиотами колебалось от снисходительного до пренебрежительного. Артемис дал еще два года до начала вторжения и снова улетел. Через два года редкие разведчики линейных милитумов, действовавшие за границами государства, доложили руководству, что в соседнем секторе творится что-то невероятное. 101-й воевал против неизвестного врага, в тысячи раз превосходящего его в численности. Командиры милитумов посовещались и было решили выдвинуться на подмогу, когда пришло послание от Артемиса. Он попросил дать ему 14 дней, когда через 14 дней 75 минутумов, собранных со всех уголков, прибыли на место в глубине космоса, летали только многочисленные обломки, оставшиеся от планеты кораблей. А в пространстве крутились расширяющиеся черные дыры, которые увеличивались на глазах. Быстро собрав кристаллы симбиотов, ССВшники покинули опасный район. Правда, они попытались идентифицировать неизвестного врага, с которым 101 вступил в свой последний бой, но не преуспели. Разве что на одном из многочисленных обломков нашли странную табличку «Собственность Вселенной». 101-й Милитум применил абсолютное оружие. Оружие, разрывающее саму ткань мироздания. Это оружие было запрещено и рассматривалось как оружие последнего шанса. Применять его можно было только в случае прямой угрозы уничтожения человечества, потому что оно корежило само пространство, нанося ему незаживающие раны, которые затем расползались по всей округе. Запустив один раз ступную реакцию, остановить ее было чрезвычайно сложно. Позже специальная комиссия признала использование абсолютного оружия неправомерным, а арма Артемиса заочно обвинили в превышении полномочий. Весь 101-й милитум приговорили к пожизненному заключению и законодательно уменьшили число милитумов до ста. А через тысячу лет на свободный космос напала Вселенная-13. «Феерические Ферические — высказал свое мнение Алекс, когда овечка закончила. «Поддерживаю», — согласился я. Остальные молчали и переваривали услышанное. От рассказа супруги повеяло глубокой древностью и глубочайшей тупостью, поэтому я еще раз уточнил. «Я не буду комментировать всю эту хренотень, но у меня один вопрос». «Когда Вселенная-13 прилетела повторно, почему вы снова не долбанули по ним абсолютным оружием? Так-то вас колбасили знатно? Уверен, что разрешение на использование вы бы получили без проблем?» «После того инцидента абсолютное оружие уничтожили, дабы не создавать нового прецедента», — смущенно сказала овечка. Щеки у нее пылали от стыда за свое прошлое командование. Раздалось несколько практически одновременных громких шлепков. Это присутствующие, включая меня, дружно изобразили Фейспалм. «Мало того, что вы достигли над, так вам еще и снизу постучали», — сокрушенно покачал головой Алекс, потирая лоб. «Ладно, проехали. Я давно не видел жену такой расстроенной. Казалось, она вот-вот заплачет, а ее слез я не видел уже очень давно, и, честно говоря, не желал видеть. Так, расходимся. Все свободны». Народ разошелся, и овечка, наконец, разревелась. Я прижал ее к себе и бормотал что-то успокаивающее. По себе знаю, что некоторые воспоминания не доставляют абсолютно никакой радости. Так мы посидели часик, а потом пошли спать. Просто спать, а не то, что вы подумали. Наши корабли с награбленным <кх> собранным добром летели к дыне, в том числе с 15 224 симбиотами, в виде кристаллов в аккуратных и красивых коробочках. «Ваше высочество, как вам на моей планете?» «На вашей планете?» Принцесса выделила слово «вашей» голосом, ненавязчиво давая мне понять свой скептицизм. «Ну да, моей!» — хмыкнул я. «Не на того она пала!» Как говорил один умный пес из детского мультика, «Дом мой, холодильник мой!» И то, что в холодильнике, тоже мое. И я с ним сейчас полностью согласен. Я, понимаешь ли, тут целую планету восстанавливаю. И принцесс. А мне за это вот такое вот спасибо. Она лукаво улыбнулась, но ничего не сказала. Мы прогуливались рядом с базой. У детишек как раз была послеобеденная прогулка. Маруся следила за порядком и присматривала за воспитательницами. А я просто бездельничал, когда овечка отправила меня немного развлечь высокородную особу с дипломатической, так сказать, целью. Но формально я пришел проверить патрули. Взвод космодесанта патрулировал округу на всякий случай. «Известно что-нибудь про вашего отца?» «Нет», — тут же перестала улыбаться Мару. Было видно, что она очень обеспокоена. «Я не успела сказать вам спасибо за то, что выделили корабль». «Не за что», — кивнул я. «Был рад помочь. Я выделил им эсминец-третий для поисковой миссии». «Старая имперская модель «Корнет» была знакома экипажу нового, но побитого эсминца «Барон Фриц, единственного уцелевшего боевого корабля «Принцессы», который мы сейчас пытались привести в порядок своими силами. Поэтому мы просто пересадили имперский экипаж на третий, и он улетел на поиски. Возглавил экспедицию телохранитель «Принцессы Фантом». «От «Фантома» нет никакой определенной информации». «Последний раз флот Императора видели, когда он уходил в сторону. Я забыла название системы, извините», — смутилась принцесса. «Но когда мои люди туда прилетели, выяснилось, что флот папеньки туда не прилетал. Сейчас они облетают все ближайшие системы в поисках. Но, по словам Фантома, это может занять очень много времени. Это так, Элай?» Я посмотрел в ее большие глаза и кивнул. «К сожалению, это так». «Это как искать иголку в стуке сена. В радиусе гиперпрыжка слишком много систем». «Ну что же?» — вздохнула Мару. «Будем надеяться на лучшее». Внезапно раздался какой-то шум, и из-за пригорка выкатилось облако пыли. Я потянулся за полным пен, но увидел, что космодесы никак на это не реагируют, хотя явно все видят. А еще Маруся, увидев облако, улыбнулась. «Я убрал руку от оружия». «Хмурый в гости едет. Ну вот ребята обрадуются». Звонко, совсем не по-горолевски, засмеялась Маруся. «Хм, Хмурый? Ребята?» Я все-таки вышел чуть вперед, прикрывая принцессу корпусом. Розовенькая штурмовая машина пехоты ШМП-125М лихо затормозила перед нами. За ней также лихо припарковался еще десяток. Из люка показалась довольно зеленая харя в очках консерва. — Здорово, командир! — радостно заорал Хмурый. — С прибытием! — Спасибо! — буркнул я. — А ты чего тут ноешься? Тут пешеходная зона, между прочим. Тут, бля... Как бы дети гуляют. — Да ты чё, командир, не кипишуй. Я ж малявок покатать приехал. — Что значит «покатать»? — удивился я. — Господин Хмурый любезно согласился покатать малышей, — доложила мне принцесса. — А этот господин нехер... Не будет ли так любезен объяснить, за каким <смех> чертом он горючку разбазаривает? Мне очень трудно давалась нормальная человеческая речь, но нужно было соответствовать, и я старался изо всех сил. — Так ведь это дети? <смех> — удивился зеленый. Я хмыкнул. — А тебе-то какое дело? — Дети — наше будущее. Плохо воспитываешь. Он тебе на голову в старости нас и из юрты выбросит, как ребенку объяснил мне сильный орк. «И вообще, хмурый готовится стать отцом!» «Ты чего предами выражаешься, пред... негодяй?» «Да ладно, Илай, мы привыкли, и сейчас дети будут». Она обернулась и кивнула воспиталкам, которые побежали за детьми. «Что там с испытанием, кстати? Кто кого?» Меня сильно интересовал этот момент. «Адын-адын», надын, ухмылился Орг. «Что это значит?» Это значит, что конец танку пуху откусил, а танк ему на ноху наехал. Никто не смог продолжать, поэтому ничья. Пушку откусил? Переспросил я. Ну да, кивнул зеленый. И сожрал. Он всеядный. А аноха у него уже прошла. Скоро второй раунд будет. Не надо никакого второго раунда, запротестовал я. От вас одни убитки. Ты не понимаешь, командир. — возразил хмурый. — Это испытание. Тяжело в учении, легко в бою. — Да, я помню, что ты уже выучил практически все цитаты Александра Васильевича. Я тебе запрещаю такую херню и мается, ясно? — Ясно, — вздохнул лор Тут как раз прибежали детки. — илай привет! — зарал сходу чупакабер и побежал обниматься. Я подхватил его на руки и покрутил. Краем глаза увидел улыбку принцессы. «А ты мне привез чего?» «Чупа, это невежливо», — укоризненно сказала Маруся, но по глазам было видно, что она не против. «Конечно, привез», — кивнул я. «Держи». Я протянул ему хреновину. «А что это?» — удивился маленький принц. «Это хреновина», — объяснил я. «А ничего она», — не отставал малой. «Ну, можешь ей кого-нибудь хреначить», — я ткнул хмурого. «Ну, например, можешь вот его». «Меня не надо хреначить!» — запротестовал орк. «Его не надо хреначить, он не хочет!» — кивнул я. «Идите лучше покатайтесь!» Дети со смехом побежали к розовеньким эшемпэшкам, где здоровенные орки их осторожно начали подсаживать на броню. «Как мило!» — подошла ко мне Мару, любуясь на эту картину. «Угу!» — согласился я. «Вам пора уже своих детей заводить!» — улыбнулась Мару. Я посмотрел на нее с подозрением. «А вы, ваше высочество, случаем с моей супругой на эту тему не общались?» «Я со всеми хорошо общаюсь», — пожала плечами хитрая принцесса. «Положение обязывает». «Ну да, ну да», — скептически покачал я головой. «А что за штуку ты дал моему сыну?» — решила уточнить принцесса. Или просто решила сменить неудобную тему. «Ну я ж сказал, хреновину». Маруся захлопала глазами, но больше ничего не показала. Сзади послышалось деликатное покашливание. Я повернулся. Там стояли смущенный Нобель и уверенная Пепси. «Здорово, док. Привет, проф!» — кивнул я им по очереди. «Какие дела?» — Пепси открыла рот, но Нобель торопливо заговорил первым. «Элай, с переносом симбиотов у нас возникла определенная проблема». Я вздохнул. «Не получается?» Пепси опять открыла рот, но ее опять перебил Нобель. «Ну, не совсем так. Получается, но не очень». но давай проще». В общем, не разобрались мы в настройках, и фокус помог не сильно. Говорит, что то оборудование отличалось от этого. Это оборудование для извлечения симбиотов, для их внедрения. Не хватает... непонятно, чего не хватает. Точнее, понятно, но...» Он окончательно запутался в вежливом словоблудии. «Короче, зря летали». — расстроился я. — Ну, кроме дверцы от шкафчика. Переиграли нас древние перестраховщики. Не оставили в каталашке рабочей модели? — Не совсем. — Опять завел свою интеллигентную шарманку Нобель. — Дело в том, что основной блок для объединения сознания и симбиота, которого у нас нет, отвечает за сохранение памяти и личности человека после объединения. У оборудования, которое находится в нашем распоряжении, такого блока нет. «Это верно, но мы можем соединить симбиот с чистым сознанием, которому терять еще нечего». «Ничего не понял», — честно сказал я. «Это вам кто нужен?» «Ну, технически, или совсем маленький ребенок, или помладше, лет до 12 Но есть один нюанс. «Чего?» — офигел я. «Это не отработанная технология, и в случае неудачи случится, может, всякое». Осторожно продолжил вежливый док. «Чего?» — еще раз уточнил я. Нобель опять открыл рот, но его, наконец, перебила Пепси. «Дебилом ребенок стать может ватча. Мама, мама, я хмурого захреначил!» — подбежал радостный Чупакабер. Я внимательно посмотрел на него. Ему сколько? Лет двенадцать? «Даже не думай!» — послышался испуганный голос Маруси.